Глава 7. Приближались новогодние праздники. Заканчивалось время 60-х, время романтиков, физиков и лириков, геологов и юнных мечтателей, верящих в коммунистическое будущее страны, гордящихся полётом Гагарина в космос, стихами Рождественского и Евтушенко и накентием с Мактуновским в роли Гамлета. Хрущёвская оттепель сменилась брежневским застоем. Тайная читалась запретная литература Сахарова и Солженицына, мастера Маргарита Булгакова. Появились диссиденты и гонения на них. Более открыто высказывалось недовольство в адрес правительства и железного занавеса. Набирала мощь массовая миграция из страны советов. Из разных источников поступала информация о том, как прекрасна жизнь в Израиле, Америке, да и в европейских странах. Большие зарплаты, красивая одежда, комфортное жильё, а главное, свобода. И этой красивой и недоступной жизни хотелось испытать на себе хоть в чём-то. Появились форцовщики, которые торговали импортными вещами, а вместе с ними и мошенники, которые виртуозно подменяли красивые вещи на старые тряпки, прямо на глазах восхищённых и счастливых покупателей. Нина раскрыла пакет, только что привезённый из подземного перехода на Пушкинской, достала красное платье, купленное за общие со Степаном деньги. и разрыдалась. Красная, мятая тряпка совсем не походила на то, что ей показывал продавец-форцовщик. Мечта затмить Полину на новогоднем празднике рухнула, и отчаяние сдавило горло. Она задыхалась. Всё, что касалось Георгия, стало для неё самым важным в жизни и важнее самой жизни. Она готова была умереть за него или убить После той первой ночи с Георгием последовали и другие. Она не могла не приходить к нему. Это было выше её сил, выше сознания. Ей даже было всё равно, что он влюблён в Полину и что у него с Ниной нет будущего. Отказаться от этого настоящего было невозможно. Это происходило в одно и то же время. Нина заходила в тёмную комнату, и её подхватывали стальные руки Георгия, а дальше наступало блаженство, граничащее с безумием. Она, от переполняемых душу и тела чувств, теряла сознание, и в этом мгновении казалось, что она окружена миллиардами звёзд, сжигающих её тело такой же страстью, какую испытывает и она. И ей не хотелось покидать это бессознание, а остаться навсегда и наслаждаться их ярким, пронизывающим всё её тело вселенским жаром. Но это неизбежное но. Пара Голос Георгия слышался как приказ, которого она не смела даже боялась ослушаться. Нина покорно вставала, одевала платье и молча, не проронив ни слова, покидала комнату. Она шла в общую студенческую душевую, становилась под ледяную струю, пытаясь справиться с дрожью во всём теле, затем натягивала платье на мокрое тело и шла в свою идеальную, как считал муж, семейную жизнь. Степан часто повторял, что у него самая идеальная жена. потому что она много и вкусно готовит. Идеальная семья, потому что они знакомы с самого детства и знают друг о друге абсолютно всё, поэтому застрахована от сюрпризов. И жизнь у них самая идеальная, потому что они живут в лучшей стране мира, в лучшем городе этой самой страны и учатся в самом лучшем вузе. Степан был счастлив, сыт и спокоен, а он спал крепким сном молодого здорового мужчины после сытного ужина. И позднее возвращение Нины оставалось незамеченным. Он ей доверял безгранично, всегда ей, во всём. "Полевать на платье", сказал Степан. "Ты мне нравишься в любом наряде, а лучше даже без платья. Денег жалко, конечно, но ничего, прорвёмся. Батю попрошу, он сало пришлёт. Свинью зарежут в конце концов". Нашла из за чего рыдать. Но вот то, что с волачей развелось много, это плохо. Сажать их надо. Правильно, что у нас страна закрыта от всяких там иностранцев. Молодец, Брежнев. До коммунизма мы точно доживём, моя дорогая Нина. За красивыми вещами и человека сложно определить потом будет. Так что не плачь. Мы с тобой самые счастливые люди на земле. Мне этого мало, Степан. Я женщина, я хочу затмить. Неважно. Пойду к Али. Может у неё что-нибудь найдётся. Кого ты хочешь затмить? И зачем? «Для меня ты самая красивая». У Али особого выбора не было. Она надела платье матроску и, сидя на кровати, ждала, когда Полина подкрасит и без того чёрные ресницы. «Полина, ты сегодня просто фантастически хороша. От поклонников не будет отбоя. Бедный Георгий, я ему не завидую». «Я тоже. Через неделю приедут мои родители знакомиться с ним. Если они дадут согласие на наш брак, то летом мы поженимся». Они у меня очень, я даже не знаю, какое слово им подходит. Требовательные, строгие, жёсткие. Я рядом с ними себя чувствую как в плену. Шаг в сторону расстрел. Для меня уехать в Грецию из Георгия это обрести свободу. А воспользоваться сможешь свободой? Не знаю. Я постараюсь. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела Нина. Девочки, выручайте. меня форцовщики обманули. Вместо красного платья продали тряпку. У меня ни одного платья нет, только юбки и свитера, и всё такое ужас. У меня ничего, кроме этой матроски. У меня есть три платья. Выбирай, возьми моё, любое. Твоё? нерешительно спросила Нина. Господи, какая же ты красивая сегодня, и тоже в красном. И я хотела красное. Ладно, показывай, что у тебя есть. Вот, смотри. Зелёная, серая и вот эта бирюзовая. Зелёная очень подойдёт к твоим глазам. Бирюзовая очень яркая, а серая скромная, закрытая. Я возьму бирюзовое. Я не возражаю, тихо ответила Полина. А я возражаю. Аля взяла из рук Нины платье и отдала Полине. Спроси у других девчонок, обязательно у Поли брать. Стуго в дверь прервал неожиданные споры, и в комнату зашли Крисы и Георгий. Поля, Аля, мы за вами. Одевайтесь, мы вас внизу подождём. Нина, воспользовавшись моментом, вырвала из рук Полины бирюзовое платье и выбежила в коридор. Вот же какая, не упустит своего, зло сказал Георгий. Твоё платье взяла, а ты как всегда за себя постоять не можешь. Рыцарь, а ты на что? возмутилась Аля. Догони и отбери. Бирюзовый цвет на фоне красного очень проигрывает. Изрёк Крис медленно и иронично. Затмить не удастся. А ты, Аля, сегодня будешь единственная. Знаешь, как говорят великие люди: хочешь выделиться среди роскоши, оденься проще. Не спрашивайте, кто сказал, не отвечу. В платье ищите женщину, если нет женщины, то нет и платья. Коко Шанель резко ответила Але. Ладно, умники, пойдёмте. К началу опоздаем.